Параграф 15. И вот, если при нашем убеждении, что созерцание первый источник всякой очевидности, что только непосредственный или косвенный отношенник к нему представляет абсолютную истину, что далее ближайший путь к ней самый надёжный, так как всякое посредничество понятий сопряжено со многочисленными заблуждениями, Если, говорю я, при таком убеждении мы обратимся к математике, как она установлена Евклидом в качестве науки и в общем сохранилась и до ныне, то нам нельзя будет не признать пути, которым она идет странным и даже превратным. Мы требуем, чтобы каждое логическое доказательство сводилось к наглядному. А она наоборот сознательно прилагает все усилия к тому, чтобы отвергнуть свойственную ей всюду близкую наглядную очевидность и заменить её логической. Мы должны сознаться, это похоже на то, как если бы кто-нибудь отрезал себе ноги, чтобы ходить на костылях, или на то, как принц в торжестве чувствительности убегает от реальной прекрасной природы, чтобы любоваться театральной декорацией, её подоражанием. Я должен напомнить здесь то, что сказано мною в шестой главе Трактата о законе основания, и предполагаю, это сохранившимся свежим в памяти слушателя, так что свои замечания я связываю с изложенным в названной главе, не объясняя заново разницы между просто основанием познания математической истины, что может быть дано логически, и основанием бытия. Это и непосредственной, лишь наглядно познаваемой связью частей пространства и времени, связью постижений, который только и даёт истинное удовлетворение и основательное знание, тогда как просто основа познания всегда остаётся на поверхности и может только объяснить, что это так, но не почему это так. Евклид избрал последний путь к явному ущербу для науки еба уже в самом начале, например, где он должен был бы раз и навсегда показать как в треугольнике углы и стороны взаимно определяются и служат основанием и следствием друг друга согласно форме закона основания господствующий в одном пространстве и влекущий за собою там как и всюду необходимость чтобы нечто одно было таково каково оно есть ибо совершенно отличное от него другое таково каково оно есть Вместо того, чтобы этим путём дать глубокое проникновение в сущство треугольника, он выдвигает несколько отрывочных, произвольно выбранных теорем о треугольнике и выясняет их логическую основу познания посредством многотрудной, логически построенной аргументации по закону противоречия. Вместо исчерпывающего познания этих пространственных отношений мы получаем таким образом лишь немногие произвольно собщённые выводы из них, и мы находимся в таком же положении, как человек, которому показали различные действия хитро налаженной машины, но не объяснили её внутренней связи и устройства то, что всё доказываемое Евклидом обстоит именно так, с этим мы, побуждаемые законом противоречия, должны согласиться. Но почему это так? Мы не знаем. Поэтому испытываешь почти неприятное чувство, как после проделок фокусника, и на них в самом деле поразительно похожи большинство евклидовых доказательств. Истина почти всегда приходит с заднего крыльца, обнаруживая per accidens из какого-нибудь побочного обстоятельства. Часто апогигическое доказательство закрывает все двери одна за другой и оставляет открытой лишь одну, в которую потом по неволе и входишь. Часто, как в пифагоровой теореме, проводится линии неизвестно почему Потом оказывается, что это были сети, которые неожиданно затягиваются и ловят, согласи учащавыся. И он, к своему изумлению, должен признать то, что по своей внутренней связи остаётся для него совершенно непонятным, до такой степени, что он может простудировать всего Евклида, не достигнув истинного понимания законов пространственных отношений. А вместо этого, заучив лишь некоторые выводы из них, Это, собственно, эмпирические и ненаучные знания, похожие на сведения врача, который знает болезнь и средства против неё, но не знает их взаимной связи. И всё это является результатом того, что свойственный известному виду познания характер доказательства и очевидности своевольно отвергают и насильственно заменяют его другим, чуждым существу данного знания. Впрочем, Метод, каким пользовался Евклид, заслуживает всяческого восхищения, и оно сопровождало его Творца в течение многих веков и зашло так далеко, что его математические приемы были сочтены образцом научного изложения, которому старались подражать во всех других науках и от которого впоследствии все-таки отвернулись, не зная, однако, почему». В наших же глазах метод Евклида в математике предстаёт лишь блестящим извращением. Но для каждого великого заблуждения, будь то в жизни или в науке, имевшего преднамеренный и методический характер и сопровождавшегося всеобщим одобрением, всегда можно найти причину в философии, какая господствовала в то время. Геляты впервые открыли различие, а иногда и противоречие между являющимся феномен и мысленным ноумен. Здесь не может быть и речи о кантовском злоупотреблении этими греческими терминами, которые я критикую в приложении. И многообразно воспользовались этим для своих философием и для своих софизмов. По их стопам впоследствии пошли мигарцы, диалектики, софисты, новые академики и скептики. Они обратили внимание на призрачность, то есть обман чувств, или скорее рассудка, превращающего данный чувств в созерцание. Этот обман часто заставляет нас видеть такие вещи, которым разум уверенно отказывает в реальности, например, переломленную палку в воде и тому подобное. Было понятно, что чувственному созерцанию нельзя доверять безусловно, и отсюда поспешно заключили, будто одно лишь разумное логическое мышление служит порукой истины. Хотя Платон в Промедие, Мигарцы, Перон и новые академики показали на примерах, как позднее в том же роде Секст Эмпирик, что с другой стороны, умы заключения и понятия тоже вводят в заблуждение и даже влекут за собой паралогизмы и софизмы, которые возникают гораздо легче и разрешаются гораздо труднее, чем призрачность в чувственном созерцании. И тем не менее, рационализм, возникший в противовес эмпиризму, одержал верх. И в соответствии с ним Евклид обработал математику по неволе, обосновывая наглядной очевидностью феномен только одни аксиомы, а всё остальное умозаключениями Ноумена. Его метод господствовал в течение всех веков, и этому не было бы конца, если бы не было установлено различие между чистым созерцанием априори и эмпирическим созерцанием. Впрочем, уже комментатор Евклида Прокл, по-видимому, вполне осознавал эту разницу, как показывает у него то место, которое Кеплер перевёл на латинский язык в своей книге De harmoniae mundi. Но Прокол не придал этому вопросу достаточной важности, поставил его слишком изолированно, остался незамеченным и не достиг цели. Только две тысячи лет спустя учение Канта, которому суждено провести столь великие перемены во всем знании, мышлении и деятельности европейских народов, оказало такое же влияние и на математику. Ибо лишь после того, как этот великий ум научил нас, что созерцание пространства и времени совершенно отличны от эмпирических, вполне независимы от всякого воздействия на чувство и обусловливают его, а не обусловливаются им, то есть априорны и потому совсем недоступны иллюзиям чувств, Лишь после этого мы в состоянии понять, что логические приёмы Евклида в математике являются ненужной предосторожностью, костылём для здоровых ног, что они подобны путнику, который, приняв ночью ясный, твёрдый путь за воду, боится ступить на него и всё время ходит около по ухабистой почве и рад время от времени наталкиваться на мнимую воду. Лишь теперь мы можем с уверенностью утверждать, что то необходимое, что представляется нам при созерцании какой-нибудь фигуры, вытекает не из её чертежа на бумаге, быть может, очень дурно исполненного, и не из абстрактного понятия, мыслимого при этом, а непосредственно из априори известной нам формы всякого познания. Эта форма везде закон основания Здесь она как форма созерцания, то есть пространство является законом основания бытия. Но очевидность и значение его также велики и непосредственны, как очевидность и значение закона основания познания, то есть логическая достоверность. Поэтому нам нет нужды и не следует доверять только последней и покидать свойственную математике сферу для того, чтобы искать ей подтверждения в совершенно чуждые для неё области понятий. Оставаясь на свойственной математике почве, мы получаем то великое преимущество, что здесь знание того, что нечто обстоит так, совпадает с со знанием того, почему это так. Между тем, как Евклидовский метод совершенно разделяет оба эти знания и даёт лишь первое, а не последнее. Аристотель прекрасно говорит: знание сразу и о том, что есть, и о том, почему есть, более точно и первично, чем отдельно знание о том, что есть, и о том, почему есть. Ведь физики мы только тогда испытываем удовлетворение, когда знание, что нечто обстоит так, соединяется с со знанием, почему это так. Что ртуть в вторичной трубке поднимается на высоту 28 дюймов это плохое знание, если не прибавить к нему, что ртуть держится на такой высоте против действием воздуха. Почему же в математике мы должны довольствоваться тем скрытым свойством круга, что отрезки каждых двух пересекающихся в нём хорд всегда образуют равные прямоугольники? Что это так, Евклид в самом деле доказывает в 35-й теореме третьей книги. Но почему это так, ещё неизвестно. Точно так же и пифагорова теорема знакомит нас со скрытыми свойствами прямоугольного треугольника. Хдольные даже коварные доказательства Пифагора оставляют нас беспомощными при вопросе почему. Между тем, как прилагаемый уже известный нам простая фигура при первом же взгляде на неё объясняет дело гораздо лучше этого доказательства и внушает глубокое внутреннее убеждение в необходимости этого свойства и его зависимости от простого угла. И при неравных катетах должна существовать возможность такой же наглядной убедительности, как и вообще при всех возможных геометрических истинах, уже потому, что открытие подобной истины вытекало из такой созерцаемой необходимости, а доказательство придумывалось лишь только потом. Поэтому нужно лишь проанализировать ход мысли совершенно при первом открытии геометрической истины, чтобы наглядно понять её необходимость. Вообще я желал бы, чтобы математика преподавалась с помощью аналитического метода вместо синтетического, который применял Евклид. Правда, для сложных математических истин это было бы сопряжено с очень большими, хотя и не непреодолимыми трудностями. В Германии в разных местах уже начинают изменять преподавание математики и чаще идут по этому аналитическому пути. Решительный всех это сделал господин Козак, учитель математики и физики в Нортхаузенской гимназии. К программе экзаменов 6 апреля 1852 года он пресоединил обстоятельную попытку изложения геометрии по указанным мною принципам. Для улучшения математического метода в особенности необходимо отрешиться от предрассудков, будто доказанная истина имеет какие-то преимущества сравнительно с познанной наглядно, или будто логическая истина, основанная на законе противоречия, лучше метафизической, которая непосредственно очевидна и к которой принадлежит также чистое созерцание пространства. Самое достоверное и повсюду необъяснимое это содержание закона основания. Ибо он в своих различных видах выражает всеобщую форму всех наших представлений и познаний. всякое объяснение это сведение к нему, указание в отдельном случае на выражаемую им вообще связь представлений. Он является, следовательно, принципом всех объяснений и потому сам не поддается объяснению и не нуждается в нем, так как всякое объяснение уже предполагает его и лишь через него получает свое значение. При этом ни один из его видов не имеет преимущества перед другими. Он равно достоверен и недоказуем как закон оснований бытия или становления, или действия, или познания. Отношение основания к следствию, как в одном, так и в другом его видах, имеет необходимый характер. Оно вообще является источником и единственным смыслом понятия необходимости. Не существует другой необходимости, кроме той, что необходимо следствие, если дано основание, и не существует основания, которое не влекло бы за собой необходимости следствия. И подобно тому, как несомненно из данного в посылках основания познания вытекает выражаемое в заключении следствие, так же несомненно основания бытия в пространстве. Если я наглядно понял соотношение двух последних, то его несомненность так же велика, как и любая логическая достоверность. А выражением такого соотношения и служит каждая геометрическая теорема не менее чем какая-нибудь из 12 аксиом ведь теорема представляет собой метафизическую истину и таковая столь же непосредственно достоверна как и самый закон противоречия являющийся металогической истиной и общей основой всякого логического доказательства кто отрицает наглядно представленную необходимость пространственных отношений выражаемых в какой-нибудь теореме Тот может с одинаковым правом отрицать и аксиомы, с одинаковым правом отрицать вывод заключения из посылок и даже сам закон противоречия, ибо всё это одинаково недоказуемые, непосредственно очевидные и априори познаваемые отношения. Поэтому, если наглядно познаваемый необходимость пространственных отношений хотят непременно выводить путём логического доказательства из закона противоречия, То это похоже на то, как если бы непосредственно у владельца земли кто-то другой захотел отдать её сперва в ленное владение. Именно так поступает Евклид. Только свои аксиомы он по невеле обосновывает непосредственной очевидностью. Все же последующие геометрические истины подвергаются логическому доказательству основанному либо на предпосылке этих аксиом и согласии со сделанными в теореме допущениями, или с какой-нибудь прежней теоремой, либо на том, что противоположность теоремы противоречит допущениям, аксиомам, прежним теоремам или даже самой себе. Но аксиомы не имеют большей непосредственной очевидности, чем любая другая геометрическая теорема. Они только проще, потому что менее содержательны. Когда допрашивают преступника, его показания заносят в протокол, чтобы выяснить истину из их взаимной согласованности. Но этим приёмом пользуются вынужденно и к нему не прибегают, если можно непосредственно узнать истину каждого отдельного показания, тем более что преступник с самого начала может последовательно угадать. И всё-таки Евклид исследовал пространство по первому методу, Правда, он исходил при этом из верной предпосылки, что природа везде, а значит и в основной своей форме в пространстве должна быть последовательна, и потому, так как части пространства находятся между собой в отношении причины и следствия, ни одно пространственное отношение не может быть иным, чем оно есть, не вступая в противоречие со всеми другими. Но это очень трудный и неудовлетворительный окольный путь. Он предпочитает косвенное познание столь же достоверному непосредственному. Он разделяет к великому ущербу для науки познание того, что нечто есть, от познания того, почему оно есть. И наконец, совсем закрывает для учащегося проникновение в законы пространства и даже отучает его от действительно исследования причины и внутренней связи вещей приучая его взамен довольствоваться историческим знанием, что это обстоит так. Столь упорно приписываемое этому методу упражнение в остроумии состоит просто в том, что ученик упражняется в умозаключениях, то есть в применении закона противоречия, в особенности же он напрягает свою память, чтобы удержать все те данные, в взаимные согласии которых подлежит сравнение. Замечательно, впрочем, что этот способ доказательства применяется только в геометрии, а не в арифметике, где напротив истины действительно дают возможность проявляться только путём созерцания, состоящим здесь в простом счёте. Так как созерцание чисел происходит только во времени, И потому не может быть представлена никакой чувственной схемой подобно геометрической фигуре, то есть здесь само собой отпало подозрение, будто созерцание имеет лишь эмпирический характер и потому бывает обманчиво. А только это подозрение и могло повлечь за собою в геометрии логический метод доказательства. И ввиду того, что время обладает лишь одним измерением, счёт единственная операция, которой должны быть сведены все другие. А этот счёт есть ведь ни что иное, как созерцание априори, на которое ссылаются здесь без всякого колебания и которое одно служит окончательной поверкой для всего остального, для каждого вычисления, каждого уравнения. Не доказывают, например, что скобки 7 плюс 9 умноженные на 8 минус 2 скобки закрываются разделенной на 3 равно 42, а ссылаются на чистое созерцание во времени, счет, и таким образом каждое отдельное положение обращают в аксиому. Вместо доказательств, наполняющих геометрию, все содержание арифметики и алгебры является поэтому только методом сокращения счета. Правда, наше непосредственное созерцание числа во времени, как указано выше, не идёт дальше десяти. За этими пределами созерцанию должно уступать место абстрактному понятию числа, фиксированному в слове, и созерцание реально уже не совершается, а только обозначается с полной определённостью. Однако даже и в этом случае, благодаря важному вспомогательному средству числового порядка, который позволяет большие числа всегда отображать одними и теми же малыми, и в этом случае можно придавать каждому вычислению наглядную очевидность. Это осуществимо даже и тогда, когда до такой степени прибегают к абстракции, что не только числа Но и неопределённые величины и целые операции мыслятся лишь ин абстракта и обозначаются в соответствии с этим, например, корень из r. Так что подобные операции уже не совершаются, а на них указывают. С таким же правом и такой же достоверностью, как в арифметике, можно было бы и в геометрии доказывать истину одним только чистым созерцанием априори. В сущности, Именно это, по закону основания бытия, наглядно познанная необходимость и сообщает геометрии её великую очевидность, и именно на ней основывается в сознании каждого достоверность геометрических теорем а вовсе не на ходульном логическом доказательстве, которое всегда далеко от существа дела, по большей части забывается без ущерба для нашей убеждённости и могло бы отсутствовать совсем, не уменьшая этим очевидность геометрии, ибо она совершенно от него не зависит. Такое доказательство всегда подтверждает лишь то, в чём мы вполне убедились уже до этого другим способом познания, и в этом отношении оно похоже на трусливого солдата, который наносит лишнюю рану врагу, убитому другим, и потом хвалится, что он его сразил. Спиноза, который постоянно хвалился, что философствует море геометрико, действительно поступал так в ещё большей степени, чем думал сам. Ибо то, что для него было несомненно и решено из непосредственного наглядного восприятия сущности мира, он стремится логически доказать независимо от этого познания своего преднамеренного и заранее известного результата достигает он только тем, что избирает своим исходным пунктом произвольные самодельные понятия, субстанция, причина самой себя и так далее, и в своей аргументации позволяет себе все те вольности, для которых так удобны широкие сферы понятий. Поэтому то, что есть в его учении истинного и прекрасного, совершенно не зависит от доказательств как в геометрии. Сюда относится 13-я глава второго тома. Видо всего этого, вероятно, не будет больше сомнения в том, что очевидность математики, сделавшаяся образцом и символом всякой очевидности, по своему существу основывается не на доказательствах, а на непосредственном созерцании, которое следовательно здесь, как и везде, является последним основанием и источником всякой истины. Тем не менее, созерцание, лежащее в основе математики, имеет большое преимущество перед всяким другим, то есть перед эмпирическим. А именно, так как оно априорно и потому независимо от опыта, который всегда даётся лишь частями и последовательно, то всё для него одинаково близко, так что можно произвольно исходить или из основания, или из следствия. Это сообщает ему полную безошибочность, потому что следствие узнаётся в нём по основанию, а лишь такое знание и имеет характер необходимости. Например, для равенства сторон признаётся основание в равенстве углов. Между тем, всякое эмпирическое созерцание и большая часть опыта идут обратным путём, только от следствия к основанию. Такой род познания не безошибочен. Ибо необходимость присуща только следствию, если дано основание, но не познанию основания и следствия, так как оно и то же следствие может вытекать из разных оснований. Этот последний род познания всегда лишь индукции, то есть по многим следствиям, указывающим на одно основание, принимается достоверность основания. Но так как все случаи никогда не могут быть на лицо, то истинность здесь никогда и не бывает безусловно достоверной. Между тем только этим родом истинности обладает всякое познание, сообщаемое чувственным созерцанием и большей частью опыта. Воздействие, получаемое каким-нибудь чувством, влечёт за собою ума заключение о сходка от действия к причине. Но так как заключение от следствия к основанию никогда не может быть несомненным, то здесь возможна ложная видимость или обман чувств, который часто происходит, как это показано выше. Лишь когда несколько или все пять чувств испытывают воздействие, указывающее на одну и ту же причину, возможность иллюзии становится крайне малой, хотя всё-таки существует, ибо в известных случаях обманывается вся чувственность. Так действует, например, фальшивая монета. В таком же положении находится и всякое эмпирическое познание, а следовательно и все естествоведение, за исключением его чистой, по канту, метафизической части. И здесь по действиям познаются причины. Поэтому всякое учение о природе основывается на гипотезах, которые часто ложны и понемногу уступают место более правильным. Только при намеренно совершаемых экспериментах познание идёт от причин к действию, то есть по верному пути. Но самые эти эксперименты предпринимаются только вследствие гипотез. Поэтому ни одна ветвь естествознания, например, физика или астрономия или физиология, не могла быть открыта сразу, как математика и логика. Для этого требовалось и требуется собирать и сравнивать опыты многих столетий. Лишь многократное эмпирическое подтверждение приближает индукцию, на которой основывается гипотеза, к такой полноте, что на практике она заменяет достоверность. И для гипотезы её источник также не считается ущербным, как для пользования геометрией несоизмеримость прямых и кривых линий или для арифметики недостижимость безусловной верности логарифма ибо как посредством бесконечных дробей бесконечно приближают к точности квадратуру круга и логарифмам так и посредством многократных опытов индукции То есть познание основания и следствий приближается к математической очевидности, то есть к познанию следствия из основания. Если не бесконечно, то во всяком случае в такой степени, что возможность ошибки делается достаточно ничтожной, и ею можно пренебречь. Но всё-таки эта возможность существует. Например, индуктивным заключением является и такое, что от бесчисленных случаев идёт ко всем, то есть, собственно, к неизвестному основанию, от которого они все зависят. Какое заключение подобного рода кажется более несомненным, чем то, что у всех людей сердце на левой стороне? Между тем, в виде крайне редких и совершенно единичных исключений есть люди, у которых сердце на правой стороне. Таким образом, чувственные созерцания и опытные науки обладают одним и тем же родом очевидности. Преимущества, которые имеют перед ними в качестве априорных познаний математика, чистое естество знаний и логика, покоится только на том, что формальное в познаниях, на чем основывается всякая априорность, дано в них сполна и сразу, и потому здесь всегда возможен переход от основания к следствию. Между тем, как там, по большей части, можно идти только от следствия к основанию. Впрочем, сам по себе закон причинности или закон основания становления, руководящий эмпирическим познанием, так же достоверен, как и другие формы закона основания, которым априори следуют названные выше науки. Логические доказательства, состоящие из понятий или умозаключений, имеют наравне с познанием через априорное созерцание то преимущество, что идут от основания к следствию, причём они сами в себе, то есть по своей форме, непогрешимы. Это во многом содействовало тому, что доказательствам вообще было придано такое большое значение. Однако их непогрешимость относительна. Они только подводят под высшие положения науки, которые ведь и составляют весь фонд научной истины. Так что их мы уже не имеем права снова доказывать. Нет, они должны опираться на созерцание, каковое в упомянутых выше немногих науках является чистым априорным созерцанием в остальных же случаях всегда эмпирическим и возводится оно ко всеобщему только посредством индукции. Поэтому хотя в опытных науках единичное и доказывается из всеобщего, всё-таки всеобщее получило свою истинность только из единичного и является лишь складом собранных запасов, а не самоопрождающейся почвой. Вот что можно сказать по поводу обоснования истины. Относительно происхождения и возможности заблуждения было предложено много объяснений с тех пор, как Платон дал образное решение вопроса примером голубятни, в которой ловят не того голубя, и тому подобное. Кантовское смутное и неопределённое объяснение источника заблуждения с помощью образа диагонального движения можно найти в критике чистого разума. Так как истина представляет собой отношение суждения к его основе познания, то во всяком случае проблема является в каком образом рассуждающий может думать, что он действительно обладает такой основой, в то же время не имея её, то есть возможно заблуждение, обман разума. Я считаю это возможность совершенной аналогии возможности видимости или обмана рассудка, как объяснено выше. Моё мнение состоит в том, что делает моё объяснение уместным именно здесь, что всякое заблуждение ума заключение от следствия к основанию, а такое ума заключение верно лишь тогда, когда известно, что следствие может иметь именно это, а никакое-нибудь иное основание, но ни в каком другом случае. Заблуждающийся либо приписывает следствию такое основание, которого оно вовсе не может иметь, Он обнаруживает в этом случае действительный недостаток рассудка, то есть способности непосредственно познавать связь между причиной и действием, либо, что бывает чаще, он приписывает следствию хотя и возможное основание, но к большей посылке своего заключения о следствии к основанию присоединяет ещё и то, что будто данное следствие всегда вытекает только из указанного им основания. На что ему могла бы дать право только полная индукция, каковую он предполагает, не совершив её, и поэтому упомянутое всегда оказывается слишком широким понятием, вместо которого можно был бы поставить только иногда или большей частью. В таком виде заключение имело бы проблематический характер и как таковое не было бы ошибочным. Такие приёмы заблуждающегося происходят или от поспешности, или от слишком ограниченного понимания возможности, почему он и не знает, что необходимо выполнить индукцию. Заблуждение поэтому совершенно аналогично с видимостью. Обе они представляют собой заключение от основания к следствию. И, видимость постоянно возникает по закону причинности из одного лишь рассудка, то есть непосредственно в самом созерцании. Заблуждение совершается по всем формам законооснования, разумом, то есть в подлинном мышлении. Чаще всего оно также происходит по закону причинности, как это показывают следующие три примера, которые можно считать типами или представителями трёх родов заблуждения. Первое чувственная видимость. Обман рассудка ведёт к заблуждению, обман разума, например, если живопись воспринимают и действительно считают за грельев. Это происходит через умозаключение из следующей большей посылки. Если тёмно-серые местами через все оттенки переходят в белые, то причины этого во всех случаях является свет, который неравномерно падает на возвышения и углубления. Ergo. Второе. Если в моей кассе не хватает денег, то причина этого во всех случаях является то, что мой слуга имеет подобранный ключ. Ergo Если преломленное через призму, то есть подвинутое вверх или вниз изображение Солнца вместо прежнего круглого и белого вида получает вдруг удлиненный и окрашенный, то причина этого раз и навсегда является то, что в свете содержались различные окрашенные и вместе с тем различные преломляемые световые лучи, которые будучи раздвинуты в силу своей различной преломляемости, дают удлинённый и различно окрашенный образ. Ergo bibamus. Следовательно, давайте выпьем. К такому заключению из большей посылки, часто неправильно обобщённый, гипотетический, вытекающий из принятия основания за следствие, может быть сведено всякое заблуждение, за исключением разве лишь ошибок при вычислениях. Но это собственно не заблуждение, а простая ошибка, операция, на которую указывали понятия чисел, совершилась не в чистом созерцании счёте, а вместо неё сделали другое. Что касается содержания наук вообще, то оно, собственно, всегда есть взаимоотношение мировых явлений, согласно закону основания и руководствуясь через него одно волежь имеющим силу и значение почему. Указание на такое отношение называется объяснением. Последнее, таким образом, всегда лишь указывает отношение между двумя представлениями в той форме закона основания, которое господствует в классе, где находятся эти представления. Когда объяснение достигло этого предела, нельзя больше спрашивать почему, ибо указанные отношения есть именно такое, какое решительно нельзя представить иначе, то есть оно форма всякого познания. Поэтому не спрашивают, почему 2 плюс 2 равно 4, или почему равенство углов в треугольнике определяет равенство сторон, или почему данная причина вызывает свое действие, или почему из правильности посылок явствует правильность заключения. Всякое объяснение, приводящее к отношению, о котором нельзя больше ставить вопроса «почему», останавливается на какой-либо допущенной квалитоокульта. Но к этому роду принадлежит и всякая изначальная сила природы. Всякое естественно-научное объяснение должно в конечном счёте останавливаться на такой силе, то есть на чём-то совершенно тёмном, и потому оно оставляет одинаково необъяснённым и внутреннюю сущность камня, и внутреннюю сущность человека. А у нас столь же мало может дать отчёт о тяжести, сцеплении, химических свойствах и других обнаружениях камня, как и о познании и деятельности человека. Так, например, тяжесть это квалитакульта, скрытое качество, ибо её можно мысленно опустить, так как она не вытекает из формы познания, как нечто необходимое, чем наоборот является закон инерции, вытекающий из закона причинности. Поэтому свести к последнему значит дать совершенно достаточное объяснение. Две вещи решительно необъяснимы, то есть не могут быть сведены к тому отношению, которое выражается в законе основания. Во-первых, это сам и закон основания во всех его четырёх формах, ибо он принцип всякого объяснения, то по отношению к чему оно получает силу. Во-вторых, Это то, что для него недоступно, из чего и проистекает все изначальное во всех явлениях, а именно вещь в себе, познание которой вовсе не подчиняется закону основания. Последние слова мои пока еще остаются здесь совершенно непонятными. Их разъяснит только следующая книга, в которой мы вернемся и к этому рассмотрению возможных достижений науки. Но там, где искусство знания, да и все науки вообще покидают свои объекты, ибо за эти пределы не выходит не только научное объяснение вещей, но даже и принцип этого объяснения, закон основания там. Собственно философия возвращается к вещам и рассматривает их на свой лад. От науки совершенно отличный В своем рассуждении о законе основания в 51-м параграфе я показал, как в различных науках главной путеводной нитью является та или другая форма этого закона, и по этому принципу можно было бы, кажется, установить самую правильную классификацию наук. Но всякое объяснение, даваемое согласно этой путеводной нити, всегда, как я сказал, лишь относительно. Оно определяет отношение вещей между собою, но всегда остаётся необъяснимым нечто такое, что оно уже заранее предполагает. Таковы, например, в математике пространство и время, в механике, физике и химии материя, качество изначальной силы, законы природы, в ботанике и зоологии различия видов и самая жизнь. В истории род человеческий со всеми особенностями его мышления и воли, и во всех них закон основания в той форме, которая присуща каждому из его случаев. Философия имеет ту особенность, что она ничего не предполагает известным А всё для неё в одинаковой степени чуждо и составляет проблему не только отношение явлений, но и самое явление, даже сам их законоснование. Другие науки удовлетворены, если могут всё подвести под этот закон. Между тем, как философия ничего не выиграла бы от такого подведения, ибо один член ряда ей столь же неизвестен, как и другой. Кроме того, сам род подобной связи представляет для неё такую же проблему, как и связываемая ею, а последняя остаётся загадкой и после раскрытия связи, как и до него. Ибо как уже сказано, именно то, что составляет предпосылку наук, основу и предел их объяснений, это и предстаёт подлинной проблемой философии, которая, следовательно, начинается там, где как раз кончаются науки. Доказательства не могут быть её фундаментом, так как они из известных принципов выводят неизвестное. Для неё же всё одинаково неизвестно и чуждо. Не может быть такого принципа, которому был бы обязан своим существованием мир со всеми своими явлениями. Вот почему нельзя, как этого хотел Спиноза, выводить философию аргументами из твёрдых первоначал. Кроме того, философия это самые общие знания, и его главные принципы не могут быть поэтому выводами из какого-нибудь другого знания ещё более общего. Закон противоречия устанавливает только согласие понятий, но сам понятие не даёт. Закон основания объясняет связь явлений, но не самое явление. Вот почему философия не может стремиться к отысканию какой-нибудь действующей причины или конечной причины всего мира. По крайней мере, современная философия допытывается вовсе не того, откуда или для чего существует мир, а только того, что он есть такое. Вопрос же «почему» подчиняется здесь вопросу «что», ибо он относится уже к миру, возникая только из формы его явлений, закона основания и лишь постольку имея значение и силу. Правда, можно было бы сказать, что такое мир — это каждый познает без посторонней помощи, ибо он сам есть субъект познания, а мир — его представление, и это утверждение было бы справедливо. Однако такое познание наглядно. Это познание инкорректо. Задача философии — воспроизвести его ин абстракто, обратить последовательное, изменчивое созерцание, вообще все то, что заключается в широком понятии чувства и определяется им лишь отрицательно, как смутное, неабстрактное знание, обратить и возвысить до именно такого неизменного знания. Философия должна поэтому выражать и абстрактно сущность всего мира, как в его целом, так и во всех его частях. Но чтобы не потеряться всё же в бесконечном множестве частных суждений, она должна прибегать к абстракции и всё единичное мыслить в общем, а его различия опять-таки в общем. Поэтому ей приходится отчасти разделять, отчасти соединять, чтобы передать знанию всё вообще многообразие мира, сжатым согласно его сущности в немногие абстрактные понятия. И с помощью тех понятий, в которых она фиксирует сущность мира, должно на ряду со всеобщим познаваться и совершенно единичное, и познание обоих должно быть связано самым точным образом. Поэтому способность к философии и состоит именно в том, в чём полагал её Платон: в познании единого во многом и многого в едином. Философия таким образом является суммой очень общих суждений, основы познаний которых служит непосредственно сам мир во всей своей целостности без какого-либо исключения. То есть всё, что существует в человеческом сознании, Философия является совершенным повторением, как бы отражением мира в абстрактных понятиях, которые возможно только посредством объединения существенно тождественного в одно понятие и выделения различного в другое понятие. Эту задачу поставил перед философией уже Бэкон Веруламский в своих словах: лишь та философия истинна, которая с совершенной точностью передаёт голоса самого мира. Написано как бы под диктовку мира, представляет собой ни что иное, как его образ и отражение, и ничего не добавляет от себя, а только повторяет и даёт отзвуки. Мы понимаем, однако, это в более широком смысле, чем это мог думать Бэкон в своё время. Согласие, в котором находятся между собою все стороны части мира, Именно потому, что они принадлежат одному целому, должно повториться в абстрактном отражении мира. Поэтому в упомянутой сумме суждений одно до известной степени могло бы служить выводом из другого, и при том всегда взаимно. Но для этого сначала должны существовать суждения, и следовательно, их заранее надо установить на основе непосредственного познания мира ин конкретно, тем более, что всякое непосредственное обоснование достовернее косино Поэтому взаимная гармония таких суждений, благодаря которой они сливаются даже в единство одной мысли и которые вытекают из гармонии и единства самого наглядного мира, служащего их общей основой познания, гармония эта может использоваться не в качестве первоначального довода для их обоснования, но лишь для подкрепления их истинности. Сама эта задача может вполне уясниться только в процессе её решения. Сюда относится семнадцатая глава второго тома